Модуль род. Тема рода опирается на идею вечности души и взаимосвязи этой души с другими душами. Родовая система – это особая среда, внутри которой человек проходит свои уроки, воспринимает определенные социальные нормы, получает необходимые социальные навыки развития. У многих древних традиций – египетские, индийские, славянские – Родовую систему принято рассматривать из позиции семьи. Откуда произошло слово «семья»? В древних традициях род рассматривается в семи поколениях. Почему именно «семи»? Почему «семья»? Есть мнение, что человек может застать семь поколений своего рода, то есть своих папу, маму, бабушку, дедушку, прабабушку, прадедушку, этих предков и своих детей, внуков и правнуков. Так и получается семь поколений. Но так как мы не можем знать, когда родятся наши потомки, мы будем рассматривать только три поколения, наших ближайших предков. В нашей родовой памяти и родовой системе отражается любое событие, происходящее в жизни человека. Если посчитать, сколько людей потребовалось, чтобы родить всех живущих сейчас на Земле людей, то получится квадриллион. Это говорит о том, что все мы друг другу дальние родственники. Недавно ученые выяснили, что голубые глаза – это мутация всего одного гена, которая произошла у одного человека. А теперь представьте, сколько у нас голубоглазых людей на Земле. Когда мы начинаем мыслить в таком глобальном смысле, мы понимаем, что нет чужих людей, что мы все – часть единого организма. Все пространство нашей планеты – Это и есть весь наш род. Теперь рассмотрим, как вообще формируются родовые зацепки и родовые уроки. Если кто-то из членов рода испытывает сильное эмоциональное влечение или ненависть к кому-то, то этот человек становится кармическим родственником. В наше родовое древо входят не только наши родственники по крови, а еще люди, принятые в нашу семью. Мужья, жены, приемные дети. а также люди, к которым мы и наши предки испытывали сильные эмоции, схожие с родственными чувствами. Эти люди тоже начинают входить в наше родовое древо со своими программами и установками. И вот теперь представьте, сколько войн и революций, болезней записаны в нашей родовой системе. Ненависть воюющих сторон тоже записана в нашем роду. Это уроки, с которыми придется столкнуться с следующим поколением. Важно понимать, что, приходя в этот мир, вы несете ответственность не только за себя, а за весь свой большой выбранный род. Совершая деструктивные поступки и испытывая деструктивные эмоции, вы будете обрекать свой род на страдания. А род – это не только ваши предки, но еще и ваши потомки. Род не измеряется только сегодняшним и вчерашним. Род измеряется временем здесь и сейчас – измеряется вами, вашими предками и потомками. Это очень важно. Если кто-то из вашей родни испытывает сильные эмоции к какому-то человеку, он тем самым притягивает его в ваше родовое поле. Любая сильная связь формирует кармические уроки или кармические долги между людьми. И потом эти долги будут отдавать ваши потомки или вы сами. Чем сильнее была испытываемая эмоции, тем она больше влияет на весь род в целом. Думаю, вы слышали такое понятие, как родовое проклятие. Родовое проклятие – это ни что иное, как сильнейшая негативная эмоция, направленная на род. Здесь можно привести в пример семью Кеннеди. Эта семья буквально вымирала на протяжении нескольких поколений. Считается, что основатель династии Кеннеди вел нечестную жизнь – И огромный негатив от семей пострадавших распространился по его роду. Ходит легенда, что жена прокляла его, и род стал угасать. Многие члены династии погибали в авиакатастрофах, другие постигали не менее страшные смерти. Президента Джона Кеннеди тоже убили, как мы все знаем. Разрушительные силы ненависти пронизала весь род Кеннеди, и целые поколения не могли с этим справиться. В целом, родовая система – это очень обширное пространство. Наши прадеды сражались на войне и испытывали к своим врагам крайне сильные эмоции. В результате этого образовались невидимые кармические связи, которые до сих пор резонируют и влияют на молодое поколение. Этот феномен называется «родовой кармой» – то, что мы принесли с собой из нашей родовой истории. В этой книге мы с вами будем искать родовые уроки и родовую карму, которую вы пришли сюда отрабатывать. В поле родовой кармы ни одна мысль, ни одно действие, ни одна эмоция не пропадают бесследно. Любое ваше действие отразится на ваших детях. Если мы сравним родовое поле с деревом, если вы трясете одну ветку, то шатается все дерево. Здесь то же самое. Родовая карма определенных семей может повторяться из поколения в поколение и причинять беспокойство на протяжении очень многих лет. В итоге непроработанная карма может обернуться тяжелейшими последствиями. В чем виноват ребенок, который погиб в младенчестве или пришел сюда с проблемами со здоровьем? Ребенок отрабатывает карму вашего рода. И пока люди это не поймут, Родовая система будет все больше и больше нагнетать эти сценарии. Пример. На протяжении нескольких поколений мужчины одного рода после 25 лет начинали употреблять алкоголь и постепенно спивались. К 45 годам они либо умирали, либо становились алкоголиками и окончательно теряли моральный облик. Что делали женщины этого рода? Им приходилось брать ответственность за детей и за род. Они становились сильными и независимыми и переставали уважать мужчин. Это классическая история четвертого аркана «Император». И это нужно прорабатывать, чтобы ваши потомки не несли на себе эту карму. Проработать ее можно с помощью метода PWS и изменением поведения. Причин запускающих такие программы может быть множество. Это может быть и какая-то трагедия, может быть и проклятие. Любой сильный эмоциональный всплеск нарушает естественную гармонию жизни и распорядок в родовой системе. Пример из моей жизни. Почти в каждом роду есть исключенные родственники. В нашем роду это были моя бабушка с дедушкой. Родители моего деда не приняли мою бабушку, поэтому он забрал жену, и они уехали». Там уже родились папа и его братья и сестры, и потом мы, их внуки. Кто-то из родственников должен был повторить его карму, и это сделала я. Когда я ушла от своего первого мужа, мой выбор тоже долго не принимали, не принимали моего второго мужа. Но я преодолела трудности, и моим детям не придется повторять эту карму. Причем я сделала это до того, как узнала о родии и карме. Я просто прорабатывала методом PWS абсолютно все. И в одной из проработок мы вышли к истории моего деда. Большую травму роду наносят аборты. Это большое бремя рода. И вы не представляете, сколько смешанных чувств формируют дальнейшую судьбу рода. Здесь важно различать аборт от замершей беременности. Аборт – это осознанный выбор родителя. И получается неосознанный выбор души, неосознанный выбор души, но осознанный выбор человека. В истории с замершей беременностью это будет осознанный выбор души, потому что она сама прекратила свое существование в теле матери. Прорабатывается это практически одинаково. Душа абортированного ребенка не исчезает бесследно из жизни родителей никогда, и даже если родители не верят в понятие души. В существование души, это не избавляет их от ответственности. Отвергнутый ребенок в своем тонком эфирном теле будет долгое время находиться рядом с матерью и создавать в ее поле чувство вины. И вот пока эта вина не будет проработана, пока не будет принят неосознанный выбор души, это будет влиять народ. Главными эмоциями такой непринятой души будут обида, боль и гнев. Если у женщины, сделавшей аборт, дальше рождаются дети, то душа нерожденного ребенка может испытывать много деструктивных чувств по отношению к ним, например, зависть. И это тоже будет отражаться на детях. Даже если они не знают, что у матери были аборты, они будут чувствовать это подсознательно, будут чувствовать себя виноватыми и будут энергетически истощены. Если в вашем роду были аборты, Вам обязательно нужно их проработать. Закройте глаза и представьте, что чувствует душа абортированного ребенка. Вы увидите злость, обиду, отвержение, непринятие. Вот эти все чувства мешают вам развиваться. Вы отдаете часть своей энергии и не достигаете поставленных целей. Итак, родовая система – это среда, где человек формируется физически, эмоционально, интеллектуально и духовно. Все у нас идет из семьи. Человек учится, слушая своих родителей. Недавно я разговаривала об этом с папой. В детстве мы редко виделись, потому что он много работал. Но когда виделись, то мы часто бесились. Он щекотал нас, катал нас на спине или рассказывал истории из своей жизни. Рассказывал истории преодоления себя, как он добивался своих целей. Он очень многого добился и смог обеспечить семью. Несмотря на то, что мне помогать не надо, он все равно хочет это делать. Родители начинали с самых низов. В доме даже не было мебели, кроме кровати и тумбочки. А он стал первым миллионером в семье, добился всего благодаря своим качествам, характеру и трудолюбию. Это называется ответственность. У папы она даже больше похожа на гиперответственность. и она тоже ему помогла вырасти в материальном плане. Мы сидели, разговаривали, и я сказала ему, «Знаешь, пап, все твои рассказы – это словно капля, которая точит камень. Ты вроде бы просто слушаешь, но в какие-то кризисные моменты жизни у меня в памяти всплывали его слова, ободряющие и не дающие упасть. Это важно, когда ты передаешь правильные ценности в семье и разговариваешь со своими детьми». Я тоже стараюсь так делать. Но больше всего я люблю, когда это делают мои родители. Когда они садятся, и папа начинает разговаривать о чем-то с моими мальчиками. Разговаривать о чем-то правильном, мужском. И я вижу, как они меняются, как они начинают становиться другими. Если ваши дети растут без отцов, как у меня, то наличие мужской фигуры дедушки, дяди или прадедушки очень важно. Мне нравится, когда мой брат разговаривает с моими детьми. Потому что все равно мама для мальчика всегда остается мамой. Им всегда нужен какой-то мужской пример, даже если он не относится к вашему роду. Это может быть тренер, учитель с правильно заложенными ценностями. Он тоже может стать частью вашего рода из-за эмоциональной близости с вашим ребенком, может передавать ему эти правильные ценности. Здесь, в родовой системе, Нет ничего лишнего и ничего незначительного. Все всегда важно. Для формирования нормальной и здоровой родовой системы важна каждая деталь и каждый ее участник. Почему? Потому что семья возвращает нам чувство безопасности. И вот по мере того, как вы будете знакомиться со своим родом, восстанавливать свой род, вы будете восстанавливать свое чувство безопасности. Чакра Муладхара – это наша первая чакра, Она как раз относится к роду, к базовому чувству безопасности. Наше чувство нашей безопасности лежит корнями в нашем роду. И чем больше вы будете устанавливать эту связь с родом, принимать непринятых родственников, прощать непрощенных, переставать предъявлять претензии родителям, тем крепче будет эта связь и тем сильнее будет развиваться в вас это чувство безопасности. Только в безопасности нам не нужно думать о выживании. Только в безопасности мы можем развивать свои таланты, ощущать внутреннюю силу. Мы можем чувствовать, что невозможное – возможно. Во многих семьях распространенной проблемой является алкоголь. Алкоголь – это легкий способ сбежать от реальности, не прилагая особых усилий. Человек выпивает, и сразу все его проблемы, как ему кажется, Улетучиваются. Алкоголь не меняет ситуацию, но он дает иллюзию того, что что-то изменилось. Думаю, многие замечали, что под алкоголем кажется, что стоит только выпить винишка и все у тебя хорошо. Почему социальные сети заполнены культурой винишка, когда с вином ты что-то готовишь или смотришь? Потому что ты вроде как выпил и уже не так страшны любые события, будь то землетрясение. извержение вулкана, война. Ведь это все далеко и не со мной. Алкоголь просто притупляет ваше сознание. Я сама этим грешила в определенный период жизни по своему пятнадцатому аркану на дне. Если кто-то из старших в семье злоупотребляет алкоголем, он таким образом транслирует своим детям следующую мысль. В случае трудностей я избегаю их, избегаю от реальности в алкоголь». Этого достаточно, чтобы ребенок в будущем тоже начал пить. Со всеми, кто связан с алкогольной зависимостью, сложно работать. С алкоголиками или их детьми. Но если у таких людей появляется желание избавиться от зависимости, то он это сделает. Это сложная работа из-за затуманенного алкоголем сознания. Транслирование происходит таким образом. «Я слишком слаб, чтобы находить другие решения», Я не могу решить сложившуюся ситуацию. Я просто притупляю свое сознание. Мне становится на время легче, и я себя за это ненавижу. Вот эта программа вкладывается в голову ребенку. И для того, чтобы преодолеть эту программу и этот жизненный сценарий, дети должны сказать сами себе, «Я не буду избегать сложных ситуаций. Я найду в себе ресурс обходиться без алкоголя. У меня достаточно уважения к себе», чтобы не избегать от реальности. Когда вы работаете с детьми алкоголиков, особенно родовых алкоголиков, важно, чтобы такие дети имели намерение брать ответственность за свою жизнь. Такое часто проходит по четвертому аркану и по восемнадцатому аркану. Подобная ситуация – это не проблема кого-то одного, это проблема всего рода. Задача всех ныне живущих членов этого рода – переписать эту программу, избавиться от нее. Вы пришли сюда для этого, чтобы пройти урок и переписать этот сценарий. Нужно будет выбирать другую, активную, более позитивную модель поведения. Если дедушка был безответственным алкоголиком, то внуку нужно будет с удвоенной силой воплощать в жизнь свои мечты и цели. Чем больше он будет это делать, тем больше в его семье будут появляться такие сильные мужчины, которые не сбегают от реальности, а несут ответственность. Один человек может изменить все в своем роду. А если этого не происходит, то родовая система вообще может прекратить свое существование, может деградировать. В таком роду могут перестать рождаться дети. Женщины могут остаться незамужними, бесплодными, мужчины могут рано уходить из жизни. Поэтому важно, чтобы в роду появлялись дети – которые восстановят и очистят родовую систему. Любая отдельно взятая часть отражается на всей системе целиком. Фракционное или фрактальное видение таково, что отдельно взятая клетка организма показывает нам отражение всего организма в целом. Если вы возьмете одну клетку печени, то увидите отражение функционала всей печени. Законы отдельно взятого города будут отражением законов всей страны в целом. Жизнь одной страны будет отражением жизни всей нашей цивилизации. Модель поведения и настроения человека в течение одного дня будут отражать его модель поведения в течение всего года. А сценарий отдельно взятого года из жизни будет отражать всю его жизнь. В родовой системе также есть такие же фракционные соответствия. Например, задачи, которые стоят перед человеком в его личной жизни, часто являются задачами, переданными ему родом. От их решения зависит вся его судьба. Поэтому в наших картах жизни будет тот самый аркан, который нам передал род. У всех нас будет такая взаимосвязь «аркан рода – мой аркан в карте», то есть ваши задачи будут отражать задачи рода. Все члены рода имеют право на принадлежность к этому роду, право оставаться членами семьи. Никто не может быть вычеркнут из памяти или удален. Когда из родовой системы насильно исключается один из участников, то на его смену обязательно придет потомок с ролью исключенного родственника. Такой потомок человека будет проживать его уроки. Это может быть дедушка, который стал предателем во время войны. Может быть женщина, которая бросила своих детей и ушла к своему ухажеру. все, о ком хотят забыть и вычеркнуть их из памяти. Но закон принадлежности к роду гласит, что никто не может быть вычеркнут или забыт. На место вычеркнутого придет тот, кто будет идентичным. И пока он не вернет родственника на его место, он будет проходить его уроки. Обязательно появится ребенок, который возьмет на себя ответственность вернуть его в семью, повторяя судьбу исключенного родственника. Он возьмет на себя ответственность переписать прежний сценарий непринятия. У меня получилось переписать сценарий своего дедушки, и мы вновь начали общаться с семьей, даже сильнее сплотились. Я излечила тем самым свою родовую систему. Что значит вернуть в семью исключенного родственника? Это означает заместить его место в родовой системе. Это или повторить его судьбу, или болеть его болезнями, встретиться с теми же трудностями, что встречался исключенный родственник. Чаще всего 20 аркан берет на себя урок исключенных родственников. Мальчик, который вырос в семье, где все предпочитали забыть про деда-алкоголика, обязательно возьмет на себя судьбу этого алкоголика и к 30 годам начнет пить, дебоширить. Он просто обязан. Уполномочен родом закончить начатое дедом, и дать возможность роду переоценить и принять члена своего рода назад. Если женщина прервала беременность, то родившийся потом ребенок может принять на себя роль абортированного, он будет будто замещать своего брата или сестру, и ему будет казаться, что он живет не своей жизнью, потому что он берет на себя ответственность за восстановление справедливости и баланса в родовой системе. Если в семье отвергают, критикуют неугодных членов рода, дети интуитивно это чувствуют и будут брать на себя их уроки. Поэтому так важно следить за тем, что вы говорите при своих детях и как вы это транслируете ментально и вербально. И если у вас есть претензии к кому-то из рода прорабатывать, чтобы ваш род развивался и не зачах, нужно все это прорабатывать. Важно понимать, что энергия рода течет от старших к младшим, от предков к потомкам. Энергия любви и заботы всегда направлена от старших к младшим, а не наоборот. Наша любовь предназначена прежде всего нашим детям, а не родителям. Единственное, как мы можем отблагодарить своих родителей за вложенную в нас любовь, это создать свою семью и отдать любовь своим детям. Родители дают ресурс своим детям, а когда те вырастают, он становится ресурсом для детей и их детей. И так продолжает развиваться родовая система. Долг, который мы должны своим родителям, мы отдаем через своих детей, но никак не своим родителям. Это важно понимать. Поэтому, если у вас есть чувство вины, что вы недостаточно делаете для своих родителей, то задумайтесь над этими мыслями. Как происходит нарушение иерархии в родовой системе? Через критику родителей, через претензии к ним, через какие-то негативные эмоции, непринятия, обиды или любую другую форму насилия, которую ребенок испытывает по отношению к родителю. Любое такое насилие означает, что младший стремится стать выше над старшими. А это значит, что он берет на себя ответственность за их жизнь, Он становится родителем для родителей. Этим грешат представители 22-го аркана. Запомните, претензии и недовольство в адрес своих родителей – это парентификация. Это вы хотите стать умнее, старше, важнее, выше, и сразу прерываете тот поток любви, который идет к вам от ваших старших родственников. У вас сразу нет энергии, вы сразу не развиваетесь, вы сразу становитесь в позицию ожидания – потому что не на чем созидать, нет энергии, она прервана. Более того, критика старших – это заявление прав на их судьбу, что вы лучше знаете, как им жить. Умудренные опытом критикуете своих родителей за ошибки и тем самым заявляете «Я готов встать на твое место, взять на себя все твои уроки и проживать твою жизнь». Вот что значит взять ответственность за жизнь родителей. Жестко критикуя родителей, мы получаем такие же проблемы, которые были у родителей, которые родитель не может принять и которые мы не можем принять в родителя. Поэтому надо учиться принимать своих родителей такими, какие они есть, и благодарить их за самый главный дар, который они нам дали – жизнь. Потому что именно родители дали нам те самые возможности для прохождения своих уроков, без них – мы бы не смогли их пройти. И если дети постоянно критикуют своих родителей за какие-то слабости, ошибки, они тем самым привлекают в свою жизнь те же самые трудности. Например, такие ошибки совершают женщины, которые своих сыновей ставят на роль мужа. Обидевшись на мужа или разойдясь с ним, она может транслировать эту обиду своему сыну. И тот, защищая мать, начинает ненавидеть отца. Это бывает очень часто. Со стороны отца идет физическое или моральное насилие, и мальчик становится мужчиной для своей мамы. Ненависть к отцу он подавляет и испытывает за это огромное чувство вины. Дальше он не развивается, потому что тянет за собой это бремя и маму, которую он постоянно защищал как ребенка и как женщину. Зачастую пожилые люди, требуя к себе внимания, начинают вести себя по-детски. Они вступают в борьбу с внуками за внимание своих детей. И дети попадают в непростое положение. О ком заботиться? О родителях или о детях? Полноценно ни то, ни другое не получится, если нарушен энергетический баланс рода. Нельзя становиться родителями для своих родителей. Нельзя забирать у своих детей любовь и заботу и направлять их на родителей. Это нарушает гармонию во всем роду. Поэтому, когда повзрослевшие дети создают свою семью, то созданная семья имеет преимущество перед родительской семьей. Это важно. Важно отпускать своих детей и не ждать, когда они вам что-то вернут. Можно привести пример. Мать-одиночка воспитывает сына. Она одна и нуждается в мужской поддержке и внимании. Ей эмоционально, финансово и физически тяжело. и она переносит сына на роль мужа. Соответственно, мальчик, видя страдания матери, начинает эту роль воплощать в своей жизни. Он рано взрослеет, не проживает свое детство, постоянно заботится о матери и защищает ее. Но лишенный детства, он подсознательно мечтает вернуться в материнское лона. Что он делает? Он выбирает себе женщину, которая будет ему второй матерью. сильную, независимую, которая сможет долюбить его за мать. Но спустя годы, когда он уже восполнил пробелы своего детства, такому мужчине нужна новая женщина. Такая, с которой он будет чувствовать себя повзрослевшим мужчиной. Поэтому мужчины часто уходят из семьи от женщины, с которой они прожили больше 20 лет. Уходят к молоденьким. Они вырастают и находят себе такую, с которой чувствуют себя мужчиной. Вот так работает гиперкомпенсация. Ставя сына на роль мужа, женщины калечат и своего ребенка, и его будущую семью. И такой клубок будет закручиваться чем дальше, тем сильнее. Грамотные и гармоничные отношения с родителями подразумевают установление с ними здоровых отношений, но не гиперопеки. Можно благодарить их и уважать, но не становиться для них родителями. Мы не можем стать за них счастливыми, здоровыми, мы не можем проживать за них сложные жизненные ситуации. Мы только можем быть им благодарны за то, что они дали нам жизнь. Сохранение баланса состоит в том, что родители относятся к своим детям только как к детям. Так энергия рода течет правильно. На основании этой подглавы. вы можете сделать вывод, что вы сюда пришли с определенной задачей. Каждый человек имеет определенную задачу. И эту задачу мы с вами будем искать в дальнейших главах книги. Дальше будут расчеты, которые помогут найти вам тот самый урок, принесенный из вашего рода. Этот урок вам нужно будет максимально прорабатывать. На него нужно будет обратить наибольшее внимание, потому что на вас лежит ответственность, помочь своему роду.